Глава девятнадцатая. Акихиба Шоторо меня сильно заинтриговал. Что же это за новый сотрудник, который так сильно расстроил главного врача? Не нужно уметь читать мысли, чтобы догадаться. Акихиба брать этого человека не хочет, но почему-то вынужден иметь дело с этим кандидатом. «Кацураги-сан, я только прошу вас, наберитесь терпения», попросил Акихиба Шоторо, когда за дверью кабинета послышался громкий спор секретарши с кем-то. Не нужно сходу его оскорблять. А вот это совсем странное заявление. Я начал теряться в догадках. Акихиба прекрасно знает, что я не склонен к конфликтам и решаю любые спорные вопросы мирным путем. Так зачем же мне оскорблять совершенно незнакомого мне специалиста? Хибари Катетсу. Не помню этого имени. Значит, и лично мы с ним не встречались. Мои размышления прервал сам виновник торжества. Двери распахнулись, и в кабинет главного врача широким шагом вошел светловолосый мужчина. На долю секунды мне показалось, что он открыл двери головой, прорвался как бык. Гайдзен? Нет, просто крашенный японец. Да чего же странно видеть такого в клинике. В Японии покраска волос очень распространена среди обоих полов, И никто не считает это постыдным. Однако в государственных организациях и особенно в медицинской клинике к таким вещам относятся консервативно. Единственная вычурность, которая наблюдалась в больнице Ямамото Фарм, это чрезчур красивые медсестры. За пределы дресс-кода никто не выходил, а этот парень явно не хотел следовать привычным традициям. Акихибасан воскликнул Хибари Кутетсу. «Ну, наконец-то мне удалось с вами встретиться!» Я присел рядом с главным врачом. Если бы Акихиба Шотаро хотел говорить с Хибари Котетсу наедине, он бы прямо сказал мне об этом. «Добрый день, Хибарисан. — сдержанно поклонился Акихиба. «Чем обязан?» «Как же!» — взмахнул руками он. ямамото должен был вам сказать о моем приходе. Он говорил, что вы сможете подыскать мне место». Хибарикатецу осекся, заметив, что я внимательно слушаю их разговор. Кажется, нас не представили, произнес он. Это наш терапевт четвертого ранга Кацураги Тендо», — произнес Акихиба Шотору. Замысловатые японские традиции не давали мне представиться самостоятельно. Мое имя должен был произнести Акихиба Шотору. Я до сих пор не понял, как и при каких обстоятельствах срабатывают эти правила, но чувствовал их интуитивно. «О, так значит, мы будущие коллеги!» — улыбнулся блондин. «Хибари Котецу, Тоже устраиваюсь на ставку терапевта. Правда, я не только терапевт. В общем, скоро все сами узнаете. Такого специалиста в клинике Ямамотофарм точно еще никогда не было». Хибари поклонился. Рекламировать себя он умел но делал это слишком вычурно. Я все пытался понять, кого же он мне напоминает. И аналогия не заставила себя долго ждать. Точная копия Ямамото Ватару. Такой же шоумен. Видимо, близкий друг генерального директора. Что можно сказать точно, они вращаются в одних и тех же кругах. Дорогая одежда, чересчур эмоциональная манера общения. Очень странно. Хибари похож на кого угодно, только не на врача. «Устраиваетесь на ставку терапевта?» – удивился я. «Я думал, что у нас полная комплектация». «Не совсем так, Кацураги-сан», – вздохнул Акихиба Шоттера. «По этому многозначному вдоху я понял, что Акихиба предпочел бы, чтобы в нашей клинике вообще не осталось свободных мест». «Наш терапевт седьмого ранга с завтрашнего дня уходит на пенсию» сообщил Акихибы Шотору. Так что место освобождается. Вот, смотрите. Главный врач показал нам схему. Хибарико Тетсу, кажется, совсем не вникал в представленную Акихибы лестницу рангов. Но мне предстоящие перемены были интересны. Все же от ранга зависело очень многое, как минимум, зарплата. Распечатка из электронной системы подсчета рейтинга. Первый ранг — Акихибы Акико, второй ранг — Савада Дейчи. Третий ранг — Кондо Кагари, четвертый ранг — Кацураги Тендо, пятый ранг — Такеда Цзюнпэй, шестой ранг — Куринай Цукаса, седьмой ранг — вакантно. Терапевта, который ранее занимал седьмой ранг, уже исключили из системы. Видимо, главный врач собрался сдвинуть всех вверх, освободив первый ранг для этого даодури странного Хибарикотецу. Однако это было невозможно. Дочь главного врача еще не закончила стажировку, а значит, и перемещаться вверх, пока возможности не имела. «Акихиба-сан, разрешите поинтересоваться, а каким образом вы хотите устроить хибаре — спросил я. «Вы ведь понимаете, что Акихиба-акико...» «Понимаю», — кивнул он. «И не могу требовать, чтобы вы экстренно подписали окончание ее стажировки. Пусть девочка учится и дальше. Ей это понадобится». Акихиба перевел взгляд на Хибарикотецу: Вы, если я правильно понимаю, собираетесь работать не только терапевтом, но и практиковать другую специализацию, верно, Хибарисан? Хибарикотецу рассмеялся, а затем, раздраженно цыкнув, воскликнул: Ох уж этот ватарукун! Мужчина игриво погрозил пальцем. Так и думал, что он не введет вас в курс дела. Я же просил его передать, какую цель я преследую, вступая в вашу организацию. Ватару Кун. Интересное обращение к генеральному директору Ямамото Фарм. Я заметил, что к новому главе корпорации пока что не все обращались с самым уважительным суффиксом «сама», как к его отцу. Но уж Кун точно никто не осмеливался использовать. Наглый парень этот Хибару -котетсу пользуется своими связями, даже не скрывая этого. «Позвольте объяснить, Акихибасан. Он уперся локтями в стол. «Терапевтом я собираюсь числиться только для галочки. Моей главной целью является показать пациентам вашей клиники, что может предложить моя специальность. Хочу, чтобы они узнали, что такое настоящая медицина». закашлялся так, что чуть не вывернул наизнанку легкие. Прежний главный врач Ягаме Тетсура, хоть и был вспыльчивым психопатом, но такой манер общения в своем кабинете вряд ли бы допустил. Хибари Котетсу после таких заявлений мог и из окна вылететь. И о какой специальности он говорит? Может, это новый врач реабилитации? Чем он так кичится? И любопытство взяло надо мной вверх. Хибарисан, вы меня заинтриговали», — обратился к блондину я. «А какая у вас специализация?» Кажется, Хибари Котетсу долго ждал этого вопроса. Он хитро улыбнулся, взглянув на меня из-под лобья, откинулся на спинку кресла и гордо произнес, «Я гомеопат!» В голове всплыли тысячи матерных слов на всех языках, которые я успел узнать за две своих жизни. Удержать их в себе и не выпустить наружу было невероятно трудно. Я приложил нечеловеческие усилия, чтобы соблюсти нормы этикета, и задал вопрос уже главному врачу. Акихибасан, у нас что, появится кабинет гомеопатии? просипел я. Теперь понятно, почему главный врач закашлялся. От полученной информации у меня самого голосовые связки пересохли. Здорово, правда? искренне радуясь, воскликнул Хибарикотецу. «Теперь заживем совсем по-другому, да, Кацураги-сан?» «По-другому это мягко сказано, Хибари-сан», произнес я и вновь перевел взгляд на главного врача. акихиба «Да», — кивнул главный врач. «Таково желание Ямамото-сана. Хибари-сан выступит вместе с вами на телепередаче, о которой говорил Ямамото Ватару. К работе он приступит уже со следующего понедельника». «Так я принят?» Обрадовался Хибарикотецу. Отличные новости, Акихибасан, Кассурагисан. Он вскочил и поклонился нам обоим. Не стану вас отвлекать, все документы заполню позже. У меня еще прием в нескольких частных клиниках, но со следующего понедельника я весь ваш. Хибарикотецу покинул кабинет, и никто не стал с ним прощаться. Когда дверь захлопнулась, я нарушил тишину первым. Акихибасан, это же чистое безумие прошептал я, в элитной клинике гомеопат. Моему возмущению не было предела. Дело в том, что такие, не побоюсь этого слова, специалисты существовали и в моем мире. Они навязывали очень специфическое мировоззрение и шли вразрез с законами современной медицины. Если уж сильно кощунствовать, можно поделить медицину аж на три направления. Традиционная медицина, которые занимаются большинство врачей, народная медицина, которая представляет из себя слегка устаревшие методы лечения, используемые людьми без медицинского образования. Правда, и тут есть одно «но». Народная медицина — куда менее страшная вещь, чем третье направление — альтернативная медицина, а в частности гомеопатия. Гомеопатами являлись люди с медицинским образованием, только пропагандировали они — Совсем не медицинские вещи. Они всячески пытались продвинуть свои особые препараты, которые с современной фармакологией ничего общего не имели. В основном они оправдывали свое направление старой латинской пословицей «similia similibus curantur», что в переводе означает «подобное излечивается подобным». Их препараты не являлись химическими веществами, которые воздействуют напрямую на заболевание не убирают боль, не влияют на течение болезни и уж тем более не излечивают ее. Вся эта наука держится на идее, что причину заболевания нужно лечить похожим химическим агентом. Поэтому гомеопатические лекарственные препараты чаще всего являются ядами растений и насекомых и другими непроверенными веществами, которые разведены в обычной воде в маленькой концентрации. То есть вреда от них в таком количестве быть не должно, но и пользы совершенно точно не будет. А уж если использовать гомеопатию как альтернативу и полностью исключать классические методы лечения, то будет только вред и ничего более. Только в моем мире научное сообщество признало гомеопатию лженаукой, шарлатанством и способом выманивания денег. А в этом мире до этого дела еще не дошло. Судя по всему, у Хибари даже диплом по гомеопатии имеется. «Акихиба-сан, вы ведь неспроста задержали меня в своем кабинете, верно?» — спросил я. «Вам интересно мое мнение?» «Я и так знаю ваше мнение, Кацураги-сан», — вздохнул акихиба Шотору. «Это несусветная ересь, которой не место в нашей клинике, и все же я вынужден принять Хибари на работу». «Наставление генерального директора?» — догадался я. «Не просто наставление», — помотал головой он. Жесткие условия. Ямамото Ватару сказал, что это одно из важнейших изменений в дальнейшей тактике развития корпорации. По его мнению, нам нужен такой специалист». «Стойте», — прошептал я. «Уж не хотите ли вы сказать, что Ямамото Ватару хочет...» что крупнейшая фармакологическая корпорация планирует производить гомеопатические препараты? Он этого не говорил, ответил Акихибашотту. Но интуиция мне подсказывает, что именно к этому все идет. Дерьмо. По-другому и не скажешь. Если Ямамото Фарм начнет производить такие лекарственные средства, то могут возникнуть всего два потенциальных варианта развития событий. Либо Ямамото Фарм, будучи одной из передовых фармакологических корпораций, захватит мир гомеопатическими препаратами, чем откатит развитие медицины чуть ли не до средневековья, либо с позором провалится, и все наследие Ямамото Мифуна будет стерто с лица земли. Я не понимаю, Акихибасан, к чему это пожал плечами я, Ямамото Ватару ищет легких денег, но зачем зарабатывать обманом? «Корпорация и так приносит ему миллиарды йен. Ежемесячно». «Это так», — кивнул Акихибу Шотеру. «Но у меня есть подозрение, что это временная мера. Для распространения идеи вакцинации. Вы ведь понимаете, в чем сходство, Кацураги-сан?» «Да, это очевидно», — кивнул я. «Вакцинация — это введение разбавленных в специальной среде антигенов, вирусов или бактерий» то есть та же система, что и в гомеопатии, только у вакцин она клинически обоснована, она работает, а в гомеопатии нет. Верно. Поэтому я думаю, что Ямамото Ватару хочет продвинуть эту тему, поскольку она имеет нечто общее с вакцинацией, а потому продвинет ее за счет сторонников гомеопатии. Стоп, перебил главного врача я. Акихибасан, а если все наоборот? В каком смысле? не понял Шотору. «А если Ямамото Ватару хочет воспользоваться пропагандой вакцинации, чтобы в дальнейшем продвинуть гомеопатические препараты?» Главный врач замолчал. И нависшая тишина была зловещей. «Мы оба поняли, что нас собираются использовать в совсем не медицинских целях». «Кацураги-сан, но ну отменить ничего мы уже не можем», вздохнул главный врач. Ямамото Ватару подцепил нас на крючок. Если мы откажемся заниматься его программой, когда реабилитационное отделение уже почти полностью готово, у этого могут быть серьезные последствия. И самое тяжкое — уменьшение финансирования клиники. От этого пострадают вообще все отделения, и амбулаторные, и стационарные. Нельзя этого допустить. Акихиба Шотару прав. Спорить с генеральным директором корпорации, который вкладывает в нашу клинику миллионы йен, плохая идея. Однако выкручиваться из сложившейся ситуации все равно придется. Мы никак не можем повлиять на препараты, которые производит Фарм, зато можем определить, как будет функционировать наша клиника. «Вы хотите, чтобы я проследил за Хибарико Теццо, верно?» – поинтересовался я. «Вы для этого меня задержали?» Акихиба Шоттера усмехнулся. «Вы умеете читать мысли, Кацураги-сан?» — спросил он. «Да, для этого. С понедельника он вольется в число терапевтов, поэтому я хочу задействовать вас, чтобы он не разрушил весь медицинский процесс своей лженаукой». «Он будет терапевтом первого ранга? Вы хотите сдвинуть всех сотрудников вверх, чтобы закрыть пустующий седьмой ранг?» «Нет, Кацураги-сан», — ответил главный врач. К сожалению, Хибару Котетсу сразу станет терапевтом седьмого ранга. Таково условие Ямамото Ватару. «Подключите айтишников?» — спросил я. «Так просто просунуть нового человека почти на вершину рейтинговой системы невозможно». «Уже обсудил с ними этот вопрос», — сказал Акихиба. «Пока что данные предыдущего терапевта удалять не будут, просто заменят их на Хибару Котетсу» а при следующем обновлении системы узаконят его нахождение в этой иерархии. «Неплохо он начал свою деятельность», — усмехнулся я. «Сразу же позарился на седьмой ранг. Это, наверное, первый случай, когда специалист поднимается так высоко в обход первых этажей». «Точно, первый», — кивнул Акихиба Шотору. «Но по-другому сделать было нельзя. Видите ли, в чем дело, Кацураги-сан». Только начиная с шестого ранга терапевт имеет право практиковать параллельно с основной работой еще и вторую специализацию. Другими словами, если у терапевта есть образование кардиолога, то система позволит их совместить только при подъеме выше пятого ранга? «Верно», — кивнул главный врач. «Поэтому, чтобы дать Хибарико Тэтцу возможность стать гомеопатом, пришлось взять его сразу на седьмой ранг». «Это даже звучит абсурдно», — усмехнулся я. «Не стану спорить, Кацураги-сан», — подтвердил Акихиба. «Но ничего изменить мы уже не можем. Идите домой, готовьтесь к тест-драйву массовой вакцинации. Хибарю Котецу придет только на следующей неделе, там и будем разбираться с этой проблемой». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда до встречи, Акихиба-сан». На работе я решил не задерживаться и по совету главного врача сразу направился домой. По пути я позвонил на Кадзими Хидеки и выяснил, что у Гавухану привели в чувство. Никаких последствий, к счастью, отравление метанолом за собой не оставит. Такое происходит нечасто. Ей крупно повезло, что нам удалось вовремя предпринять все необходимые меры. Всю среду я потратил на завершение клинических испытаний. Кишимото Мицузани с почти что полностью восстановленными почками вернулся под наблюдение нефролога, а Кушакаба записался на следующий этап испытаний препарата Норматоникс. В целом и Норматоникс, и нефриген в моих отчетах получили только положительные оценки. Я указал на серьезные побочные эффекты, но в данном случае они были оправданы. Один только Анкакура не прошел через этот промежуточный этап но я не сомневался, что его ожидает большое будущее. Особенно иронично, что вся эта тряска с препаратом от онкологии произошла из-за скачка конкуренции, которую представляла другая фармакологическая компания Genetiro Health. Но, по иронии судьбы, оказалось, что там производилось не лекарство от рака, а новый препарат для химиотерапии. В итоге вещество конкурентов смогло пройти дальше, а Yamamoto Farm — потеряла время и кучу денег, зато получила от меня подробный отчет с советами по улучшению лекарственного средства. Наконец настал четверг. Бригада вакцинации была готова выступать на первые этажи Ямамото Фарм. Я, Конда Кагари, Акихиба Акико и несколько медсестер профилактики собрали сумки с подготовленной вакциной и направились в небоскреб. А, и снова вы почтили нас своим визитом, Кацураги Сан обрадовался директор Саназаки Сейджуру. Он встретил нас в фойе и проводил в специально выделенные кабинеты. Прежде чем разделиться по этажам, я решил предупредить своих коллег. «Кондо-сан, Акихиба-сан, очень тщательно проверяйте, есть ли у сотрудников противопоказания для прививки. Помните, на что стоит обратить внимание?» «Острые вирусные инфекции или лихорадка», — ответил Кондо-кагари. «Аутоиммунные заболевания», — добавила Акихиба-акико. «Верно», — кивнул я. А еще аллергия на куриный белок, если речь идет о прививке от гриппа. Уделите этому особое внимание. У нас есть план нам нужно вакцинировать хотя бы 70% всех сотрудников. Но если здоровье того не позволяет, забываем про план. В первую очередь действуем во благо пациентов. Принято, — Кивнули кондо и Акихиба. Я оставил им первый и второй этажи, а сам направился на третий. И там. Меня ждал особенно неприятный сюрприз. На первом и втором этажах выстроились длинные очереди перед кабинетами Конда Кагари и Акихибы Акико. А на моем этаже была тишина. Ни один человек не пришел к кабинету профилактики. Странно. Может быть, Саназаки Сейджура забыл предупредить заведующего этим этажом? Я решил не церемониться и прошел в офис, где вовсю трудились сотрудники отдела. Уже многих я знал в лицо, поэтому чувствовал себя практически как дома. Почти треть сидящих здесь людей хотя бы раз проходила через меня, когда я работал в самом низу рейтинговой системы. «Уважаемые сотрудники, прошу внимания!» — воскликнул я. Все резко прекратили работать, но не каждый осмелился поднять на меня взгляд. Что-то тут определенно не так. «Ожидаю вас в кабинете вакцинации. Саназаки-сан должен был обнародовать списки тех, кто подлежит прививке в этом сезоне», — произнес я. «Нет», — заявил один из сотрудников. А следом к нему присоединились еще несколько и хором воскликнули. «Мы не будем травиться!»